и опять запела в полузабытии «Деха кьера, ату негра капрасон». И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей «Овен ама, эрас альма, сой красон». В ту же минуту Дэя почувствовала под своей рукой голову Гуимплена. Из груди ее вырвался крик, звучавший невыразимой нежностью «Гуимплен!» Ее бледное лицо озарилось как бы звездным светом, и она пошатнулась. Гуимплен подхватил ее на руки. «Жив ⁇ Жив! ⁇ вскрикнул Урсус. Да я повторила. ⁇ Гуимплен! ⁇ Прижавшись головой к щеке Гуимплена, она прошептала ⁇ Ты спустился обратно с неба! ⁇ Благодарю тебя! ⁇ Сидя на коленях у Гуимплена, сжимавшего его в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его. «Это ты!» — промолвила она. Гуимпле насыпал поцелуями ее платья. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют неразрывное целое. В них слито воедино и выражаются одновременно и восторг, и скорбь. Они не имеют никакого смысла и вместе с тем говорят все».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 Кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя. Умерь-ка свой пыл, буркнул Урсус. Дэя замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу гуем плена. Он услышал, как она прошептала. Такое лицо должно быть у Затем дотронулась до его одежды. «Нагрудник», — сказала она, — «его куртка». Ничего не изменилось, все как прежде.